«Как знать. Физическое влечение вполне могло затмить все меркантильные интересы». Страйк не спускал глаз с Эллисон. «Всякое бывает. Мне, как мужчине, трудно судить, но Тони то довольно привлекателен. Вы согласны?» От обиды и злости у нее перехватило дыхание. «Тони прав. Вы пользуетесь. Вам лишь бы деньги. Джон не в себе». Лула выбросилась, выбросилась с балкона. У нее были психические отклонения. А Джо похож на свою мать. Он склонен к истерии, воображает не весь что. Лула была наркоманкой, совершенно неуправляемой, всех изводила, вечно требовала к себе внимания. Избалованная. Сорила деньгами, могла купить все и всех, но ей было мало. Кто бы мог подумать, что вы ее так хорошо знали? Я мне то не рассказывал. Он ее терпеть не мог, да? Просто видел ее насквозь. Она была порочной. Гарутелисон вздымался и опускался под мокрым плащом. Бывают, знаете ли, такие женщины. По затхлому пабу пролетел холодный ветер. Это распахнулась дверь, выпуская тетку рошали. Бристоу и Робин проводили ее вымоченными улыбками и с облегчением переглянулись. Бармен куда-то исчез. Они остались четвером. Только теперь Страйк обратил внимание, что в тесном зале звучит баллада восьмидесятых. «Дженнифер Раш», «The Power of Love». К их столику направлялись Бристу и Робин. «Почему же вы не удосужились поговорить с теткой рошели удрученно спросил Бристу, будто желая знать, за что принял такие муки. «Может, объяснить, в чем дело?» По выражениям лиц Робина и Бристу, Страйк понял, что оба винят его за необъяснимое бездействие. Эллисон, потупившись, шарил в сумке. Дождь прекратился, тротуары еще не высохли, а мрачное небо уже грозило новым ливнем. Женщины молча ушли вперед, а Бристу честно пытался изложить страйку все, что запомнилось словесного потока тетушки Уини Фред. Впрочем, Страйк его не слушал. Он смотрел на спины идущих впереди женщин, одетых в черное. Равнодушные прохожие не узрели бы между ними большой разницы. Ему вспомнились скульптурные столбы ворот королевы Елизаветы. На ленивый взгляд совершенно одинаковые, но нет. С одной стороны изображено живое существо мужского пола, с другой — женского. Порода одна, но разница огромна. Увидев, что Робин и Эллисон остановились у припаркованной БМВ, он предположил, что это машина Бристол, замедлил шаг и тем самым прервал сбивчивый рассказ о непростых отношениях Рошелли с близкими. «Джон, хочу кое-что уточнить». «Конечно, пожалуйста». «Вы утверждаете, что утром, перед смертью Лулы, слышали, как Тони Лэндри заходил в квартиру вашей мамы?» «Это так». «Вы на сто процентов уверены, что это был именно он?» «Ну, разумеется». «Но его самого вы не видели?» «Я?» — кроличье лицо Бристоу вдруг приняло задачное выражение. «Нет, я... кажется, я его не видел. Но я слышал, как он отпирает дверь, слышал его голос из коридора». «А не может такого быть, что вы ждали Тони?» И потому решили, что это и есть Тони. Еще одна пауза. Потом не своим голосом. Вы хотите сказать, что его там не было? Я просто хочу знать, насколько вы уверены, что это был он. Хм, до этой минуты я был абсолютно уверен. Ни у кого другого нет ключа от маминой квартиры. Кто же еще, если не Тони? «То есть вы слышали, как некто отпирает дверь ключом и входит в квартиру? Вы слышали мужской голос? Кому он обращался, к вашей маме или к Луле?» «Э-э...» Бристов призадумался над этим вопросом. Его верхняя губа открыла крупные передние зубы. «Я слышал, как он вошел. Кажется, обращался он к Луле. А как он уходил, вы тоже слышали?» «Естественно». Он прошагал по коридору, захлопнул дверь. Я это слышал. Когда Лула заглянула к вам попрощаться, она упомянула, что виделась с Тони. Опять молчание. Бристов задумчиво задумчивости поднес руку к рту. Я... Она меня обняла, вот и всё, что я... Да, кажется, упомянула. Или нет? Неужели я только потому решил, что она с ним разговаривала? Но если это был не наш с ней дядя, то кто? Страйк ожидал. Бристов смотрел на тротуар. Нет, это определенно был он. Лула же видела, кто заходил в квартиру, и ничуть не удивилась. Значит, это мог быть только Тони и больше никто. Ключа ни у кого больше не было. Сколько всего существует ключей от квартиры? Четыре мамины три запасных это много ну как один для лулы один для тони один для меня мама особенно когда слегла хотела чтобы у нас всегда была возможность к ней зайти все эти ключи целы и в наличии